Глава 14. В Риме стало известно, что Цезарь по дороге намерен посетить Остию, чтобы осмотреть там величайший в мире корабль, который только что прибыл с хлебом из Александрии. И оттуда проедет береговой дорогой Ванцеум. Приказ был дан несколько дней тому назад, поэтому с утра в порту Остии стали собираться толпы местные разноплеменной черни, чтобы поглазеть на императорский кортеж. Римский народ всегда был жаден до зрелищ. Дорога в Анциум не была трудной, а в самом городе находилось много прекрасно обставленных дворцов и вилл, в которых можно было найти все удобства и даже изысканную роскошь. Но Цезарь имел обыкновение брать с собой все вещи, которые любил, начиная с музыкальных инструментов и домашней утвари, и кончая статуями и мозаиками которые извлекались из ящиков даже во время самых непродолжительных остановок в пути. Поэтому его сопровождало огромное количество слуг, не считая претерианских отрядов и августианцев, из которых каждый имел множество личных слуг. Ранним утром в этот день пастухи из компании, одетые в шкуры, с опаленными солнцем лицами, погнали через ворота 500 ослиц, чтобы на другой день утром в Анциуме Попея могла принять свою обычную молочную ванну. Чернь со смехом и удовольствием смотрела на болтавшиеся в клубах пыли уши ослиц и радостно слушала свист бичей и дикие крики погонщиков. После того, как стадо удалилось, дорога была очищена и посыпана цветами и зеленью пиней. Толпе с чувством гордости передавали, что весь путь до Анциума будет усыпан цветами которые были доставлены владельцами близлежащих садов и куплены за большие деньги у цветочных торговцев. Толпа увеличивалась с каждой минутой. Некоторые приходили целыми семьями и, чтобы не скучать, располагались у дороги на камнях, предназначенных для постройки нового храма Цереры. Здесь же, под открытым небом, они ели свой завтрак. Собирались в кружки, разговаривали о поездке Цезаря, о его будущих путешествиях. Матросы и старые солдаты рассказывали всякие чудеса про страны, о которых слышали во время былых походов, и где не ступала еще нога римлянина. Горожане, не бывавшие нигде дальше Апиевой дороги, с изумлением слушали рассказы про Индию и Аравию, про далекие моря, окружающие Британию, где на одном из островов Бриарий заковал спящего Сатурна, и где жили духи. О стране Гиперборейской, о замерзших морях, о шуме и стонах океана, когда в его глубины погружается солнце. Подобным рассказам охотно верила Чернь. Верили даже такие люди, как Плиний и тацит. Много рассказывали о корабле, который хотел осмотреть Цезарь. Груз его состоял из запаса пшеницы на два года. На нем приехало 400 человек путешественников, столько же матросов и множество диких зверей для предстоящих летом игр. Все это делало популярным цезаря, который не только кормил, но и забавлял народ. Готовились к торжественной и восторженной встрече. Но вот показался отряд нумидийской конницы, входившей в состав претарианских войск. Одеты они были в желтую одежду с красными поясами, с золотыми серьгами, бросавшими отблеск на их черные лица. Острия их бамбуковых пик блистали на солнце. За ними следовал кортеж. Толпа теснилась, чтобы лучше рассмотреть шествие, но отряд пеших претарианцев составил цепи по обеим сторонам ворот и очистил дорогу. Впереди двигались колесницы с пурпуровыми шатрами, красными, фиолетовыми, белоснежными из бисса, затканного золотыми нитями, с восточными коврами, мозаиками, с домашней и кухонной утварью, клетки с птицами, привезенными с востока, юга и запада, Мозги и языки которых должны были подаваться к столу Цезаря. Амфоры с вином, корзины с плодами. Вещи, которые боялись согнуть или разбить при перевозке, несли на руках пешие рабы. Проходили сотни людей с посудой, дорогими вазами, небольшими статуями из коринфской меди. Одни несли этрусские вазы, другие – греческие. Третьи сосуды – золотые, серебряные или из александрийского стекла. Их отделяли друг от друга небольшие отряды претарианцев, пеших и конных. Кроме того, за рабами зорко следили надсмотрщики с кнутами в руках. Шествие людей, бережно несущих разные предметы, похоже было на религиозную процессию. Исходство это особенно усилилось, когда показались рабы с музыкальными инструментами Цезаря в руках. Арфы, греческие лютни, еврейские и египетские гусли, лиры – Форминги, кефары, трубы, флейты, изогнутые рожки и кимвалы. Глядя на множество инструментов, сверкавших золотом, драгоценными камнями, бронзой и перламутром, можно было подумать, что Аполлон или Вакх предприняли кругосветное путешествие. Потом показались великолепные повозки, на которых сидели плесуны, плесуньи, мимы, в красивых позах с тирсами в руках. За ними следовали рабы, не исполнявшие работ, которых держали ради развлечения. Мальчики и девочки, набранные в Греции и Малой Азии, длинноволосые или кудрявые, с золотыми сетками на головах, похожие на амуров, с красивыми лицами, покрытыми толстым слоем косметики, чтобы ветер компании не испортил им кожи. Снова отряд претарианцев полинов секамбров, бородатых, светловолосых, голубоглазых. Перед ними знаменосцы несли римских орлов, таблицы с надписями, небольшие статуи германских и римских богов, изображения и бюсты Цезаря. Из-под шкуры панцирей солдат виднелись сильные загорелые руки, словно военные машины, способные владеть тяжелым оружием. Под их ногами, казалось, дрожала земля, и они шли ровным шагом, уверенные в своей силе, которую могли противопоставить даже римским цезарям. Они презрительно смотрели на городскую чернь, забыв о том, что многие пришли в этот город закованными в цепи. Но их было немного, потому что главные силы претарианцев оставались в городском лагере, чтобы держать в повиновении город. За ними вели упряжных тигров и львов Нерона, на случай, если он пожелает уподобиться Дионису. Индусы и арабы вели их на стальных цепях, увитых цветочными гирляндами. Прирученные опытными бестиариями, звери смотрели на толпу своими зелеными сонными глазами, иногда поднимали огромные головы и втягивали в себя воздух, облизывая пасти длинными языками. Дальше двигались колесницы Цезаря, его лектики, большие и малые, золотые, пурпурные, инкрустированные слоновой костью, перламутром, сверкающие драгоценными камнями. За ними небольшой отряд претарианцев в римском вооружении, состоящий исключительно из жителей Италии. Еще Великий Август освободил жителей полуострова от военной службы, почему так называемая «Италийская когорта» обычно стоявшая в Малой Азии, составлялась из охотников. Таким образом, в претарианском войске, кроме варваров, служили исключительно добровольцы. За толпой нарядных слуг, рабов и мальчиков показался, наконец, Цезарь, приближение которого возвестили и издали крики народа. В толпе находился и апостол пётр который хотел увидеть Цезаря хоть раз в жизни. С ним была Лигия, закрывшая лицо покрывалом, и Урс сила которого могла пригодиться девушке среди разнузданной и грубой толпы. Легиец взял один из огромных камней, предназначенных для постройки храма, и принес его апостолу, чтобы тот мог лучше увидеть шествие. В толпе стали ворчать на Урса, пролагавшего себе дорогу, подобно судну, рассекающему волны. Но когда тот поднял и понес камень, которого не могли бы поднять четверо сильных людей, недовольство сменилось удивлением. И вокруг раздался обычный в цирке крик одобрения «Отлично!» Показался Цезарь. Он ехал в колеснице, имеющей вид шатра, в которую была запряжена шестерка идумейских жеребцов с золотыми подковами. Шелковые завесы шатра были раздвинуты, чтобы народ мог видеть Цезаря. На колеснице могло поместиться несколько человек, но Нерон пожелал ехать через город один чтобы внимание народа было всецело, сосредоточено на нем. У ног его сидели два урода-карлика. Он был в белой тунике и тоге аметистового цвета, которая бросала голубой отцвет на его лицо. На голове был лавровый венок. Со времени путешествия в Неаполь цезарь очень растолстел. Лицо обрюзгло. Заметен был двойной подбородок, поэтому казалось, что рот начинается тотчас под носом. Толстая шея была обернута шелковым платком, который он поправлял каждую минуту белой жирной рукой, поросшей рыжими волосами. Он не позволял удалять по обычаю эти волосы, потому что его уверили, что от этого будут дрожать руки, и это помешает его игре на лютне. «Безграничное тщеславие» было написано на лице его в соединении с усталостью и скукой. Вообще лицо это казалось одновременно ужасным и шутовским». Он поворачивал голову направо и налево, щурил глаза и внимательно слушал, как его приветствуют. Вокруг раздавались аплодисменты и крики: "Здравствуй, божественный Цезарь! Император! Здравствуй, несравненный сын Аполлона!" Аполлон Он улыбался, но иногда по лицу его пробегала тень беспокойства. Римская толпа была насмешливой и, пользуясь своей многочисленностью, позволяла не раз Выкрикивать дерзости и отпускать злые шутки, по адресу даже тех великих триумфаторов, которых действительно любила и уважала. Известно, что некогда при въезде Юлия Цезаря в Рим раздавались крики «Граждане, берегите жен!» «Едет лысый развратник!» Но чудовищное самолюбие Нерона не выносило насмешек шуток и намеков. В толпе слышались возгласы «Меднобородый!» «Меднобородый, куда везешь свою огненную бороду? Не боишься ли, что Рим загорится от нее?» Кричавшие это не знали, что шутка их таит в себе страшное пророчество. Цезарь не очень сердили эти возгласы, потому что бороды он не носил, после того, как в золотом ларце принес ее в жертву Юпитеру Капитолийскому. «Но были и такие, которые, спрятавшись среди камней и около строящегося храма, кричали...» «Матери-убийца! Арест! Алкмеон!» Иные выкрикивали «Где Октавия? Сними пурпур!» а едущую за Нероном Попею обзывали бранными прозвищами. Тонкий слух Нерона улавливал такие крики, и он подносил тогда к глазам свой отшлифованный изумруд, словно хотел увидеть и запомнить крикунов. Таким образом, случайно его взор остановился на возвышавшемся над толпой апостоле Петре. На мгновение взоры этих людей встретились, и никому из пышной свиты Цезаря и многочисленной толпы народа не пришло в голову, что в эту минуту смотрят друг на друга два властелина мира, из которых один скоро исчезнет, как кровавый сон, а другой, старик, одетый в грубый плащ, примет в вечное владение и мир, и Рим. Проехал Цезарь, За ним восемь негров пронесли великолепную лектику, в которой сидела нелюбимая народом Попея. Одетая, как и Нерон в аметистового цвета пеплум, с толстым слоем белил на лице, неподвижная, равнодушная, погруженная в мысли, она казалась изображением богини, прекрасной и злой, которую несли в процессии. За ней следовало множество мужской и женской прислуги и колесницы с нарядами. Солнце было высоко, когда показались августианцы. Вереница фигур пышных, ярких, изменчивых протянулась до бесконечности. Ленивый Петроний, радостно приветствуемой толпой, велел нести себя с прекрасной, похожей на богиню-рабыней в Лектике. Тигелин ехал в колеснице, запряженные небольшими лошадками, которые были украшены белыми и красными перьями. Видели, как он вставал и вытягивал шею, чтобы посмотреть, не зовет ли его Цезарь к себе. Среди других толпа приветствовала аплодисментами Пизона, смехом Вителия, свистом Ватиния. К Лицинию и Ликанию, консулам, отнеслись равнодушно, но Тули Синецей, которого любили неизвестно за что, равно как и Вестин, были встречены аплодисментами Черни. Двор был очень многочислен, казалось... Все, кто богат и знаменит, эмигрируют из Рима в Ансуум. Нерон никогда не путешествовал иначе, и количество спутников его обычно превосходило число солдат в Легионе. А в то время Легион состоял более чем из 12 тысяч человек. Проехали Домицы и Афры и престарелый Луций и Сатурнин. Проехал Веспасиан, который еще не отправился в поход на Иудею, откуда впоследствии вернулся за венцом Цезаря и с ним сыновья его юные Нервы и Лукан. А не Галлон, Квинтиниан и множество женщин, известных богатством, красотой, роскошью и развратом. Глаза зрителей перебегали с знакомых лиц на колесницы, лошадей, вычурные одежды, разноплеменных слуг. В этом потоке роскоши и величия не знали, на что смотреть, на чем остановиться. И не только глаза, но и мысль была ослеплена блеском золота багровыми и фиолетовыми красками, сверканием драгоценных камней, бисера, перламутра и слоновой кости. Казалось, солнечные лучи таяли в этом пышном избытке. И хотя среди толпы достаточно было бедняков с подтянутыми животами и голодными глазами, вид этого богатства не только будил в них зависть и желание иметь столько же, но и наполнял сердца гордостью, напоминая о мощи Рима перед которой склонился покорно весь мир. И никто не смел подумать, что эта сила может быть изжита и, и что-нибудь в мире способна устоять перед ней. Венеций, ехавший в конце при виде апостола и Лигии, которую не надеялся увидеть здесь, сошел с колесницы и подбежал к ним с приветствием. Лицо его сияло, и он быстро заговорил, как человек, который не может терять времени. «Ты пришла». Я не знаю, как мне благодарить тебя, Лигия. Бог не мог послать мне лучшие приметы. Прощай еще раз, но прощай ненадолго. Я оставлю по дороге парфянских коней, и как только выпадет свободный день, прискочу к тебе, пока не выхлопочу себе право вернуться совсем. «Будь здорова». «Будь здоров, Марк», — ответила Лигия, и прибавила тише. «Пусть Христос ведет тебя и откроет душу для слов Павла». Он обрадовался, что она хочет скорее увидеть его христианином, и сказав, «Да будет по слову твоему. Павел захотел ехать с моими слугами, но он со мной и будет моим учителем и товарищем. Подыми покрывало, моя радость, чтобы я еще раз посмотрел на тебя перед разлукой. Зачем ты закрылась?» Она приподняла покрывало и посмотрела на него улыбающимися глазами на прекрасном лице. «Разве это плохо?» В ее улыбке было немного девичьего лукавства, поэтому, глядя на нее с восторгом, Веницей ответил, «Плохо для глаз моих, которые готовы до смерти глядеть на тебя одну». Потом, обратившись к Урсу, сказал, «Урс, береги ее, как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя госпожа». Сказав это, он схватил ее руку и прижал к своим губам. К великому изумлению толпы, которая не могла понять такого почтения со стороны пышного августианца к девушке, одетой в простые одежды, почти рабыне. «Будь здорова». И он быстро побежал, потому что колесница его отъехала далеко. Апостол Петр незаметно благословил его знаком креста. А добряк Урс стал хвалить его, довольный, что молодая девушка жадно слушает его слова и благодарно смотрит на него. Шествие уходило вдаль, окутавшись клубами золотой пыли. Но они долго смотрели ему вслед, пока не подошел дем мельник, у которого по ночам работал Урс. Поцеловав руку апостола, он стал просить его зайти к нему подкрепиться, уверяя, что жилище его близко отсюда. А они устали и голодны, потому что провели здесь почти целый день. Они согласились, зашли в его дом, отдохнули, поели... И уже под вечер возвращались к себе за Тибр. Собираясь перейти реку по мосту Эмилия, они шли серединой Авентинского холма, между храмами Дианы и Меркурия. Апостол Петр смотрел с вершины на окружавшие его и натерявшиеся вдали громады. Погруженный в молчание, он размышлял над величием и силой этого города, куда пришел возвестить Слово Божье. До сих пор он видел римлян и их легионы лишь на далеких окраинах империи, по которым скитался, но это были лишь отдельные члены той мощи воплощения и олицетворения, которые он увидел сегодня в первый раз в особе Цезаря. Огромный, хищный, жадный и вместе с тем разнузданный город, испорченный до мозга костей и непоколебимый в своей сверхчеловеческой мощи. Цезарь, брата-убийца. Матери-убийца, жена-убийца, за которым тащился не меньший, чем его свита, рой кровавых видений. Развратник и шут он вождь тридцати легионов, и благодаря им владыка мира. Его приближенные, покрытые золотом и пурпуром, не уверены в завтрашнем дне, и в то же время правят народами, как цари. Все это вместе взятое показалось Петру каким-то адским царством зла и неправды. Он удивился своим простым сердцем, как Бог может давать столь великую власть дьяволу, как может отдать ему землю, чтобы он терзал ее, топтал, выжимал слезы и кровь, разрушал, как буря, полил как огонь. И от мыслей этих смутилось его старое сердце, и он в душе так стал говорить учителю. «Господи, что могу я сделать в городе, куда ты послал меня? Моря и суша, звери на земле и гады водные, царство, города и тридцать легионов, охраняющих эти богатства, все это принадлежит ему. А я, Господи, я бедный рыбак. Что сделаю я? И как осилю злобу его?» И он поднял свою старую трясущуюся голову к небу, молясь и призывая из глубины сердца божественного учителя, исполненной печали и тревоги. Вдруг молитва его была прервана восклицанием Лигии, город словно в огне. Действительно, в этот день был странный закат. Огромный солнечный щит наполовину скрылся уже за Яникульским холмом, и все небо залито было багровым заревом. С того места, где они стояли, открывались большие пространства — Направо были видны стены большого цирка, над ним возвышался дворец на палатине, прямо перед ними форум и вершина Капитолия с храмом Юпитера. Стены, колонны и крыши храмов все багровело и отливало золотом в этом странном освещении. Видневшаяся вдали река казалась кровавой, и по мере того, как солнце опускалось ниже, освещение все больше походило на зарево пожара, и это зарево ширилось, и усиливалось... Пока не всех семи холмов, с которых, казалось, стекала на окрестности. Город весь в огне, повторила Лигия. А Петр прикрыл глаза рукой и сказал «Гнев Божий над этим городом».